Почему он не сказал, что у него плохо с деньгами? Неужели он и вправду покончил с собой? Эта мысль казалась ей настолько ужасной, что Рена всеми силами пыталась отогнать ее. Однако воспоминания лишали ее желанного покоя. Сколько радости и надежды было в голосе моря, когда он сообщил ей о том солидном контракте, Сколько отчаяния было в его словах, когда он попросил ее подумать еще раз. И теперь по пути из аэропорта Хьюстона Галвестон эти мысли словно привидения возвращались и терзали Рену. Вдобавок ко всему, дождь лил, как из ведра. На улице было темно, мрачно, тоскливо. Точно такая же погода воцарилась и в душе Ряни похожим на серое мокрое шоссе, по которому неслась ее машина, представлялось девушке и ее будущее. Воображение рисовало его скучным, монотонным и печальным. Как сможет она снова стать беззаботной? Как посмеет радоваться жизни, если на ее совести лежит страшный грех? Самоубийство море. В доме было темно. Машины Трента не было на стоянке. Ирина предположила, что они с Руби поехали поразвлечься. Вытащив под проливным дождем из багажника чемодан, девушка быстро пересекла двор и поднялась на заднее крыльцо. Бойдя, она поставила чемодан на пол и принялась отряхивать шляпу от дождевых капель. Затем сняла пиджак и повесила его на стул просохнуть. Освободившись от туфель, стянула щелки и босиком побрела на кухню. Кухня казалась непривычно тихой и унылой. Даже на крахмаленные оборки занавесок безжизненно повисли. Наполнив стакан водой из-под крана, Рана сделала два глотка, Но больше пить не смогла, она почувствовала себя настолько несчастной, что каждое движение требовало неимоверных усилий. Ноги как будто налились свинцом, она еле передвигала их. Рене было знакомо это ощущение. Ее засасывала темная бездна депрессии. Когда погиб отец, Рене была совсем маленькой. Сейчас впервые в жизни, будучи взрослой, она переживала смерть поистине близкого друга. Что должен чувствовать человек, потерявший ребенка или любимого супруга? Как смириться со смертью, этим окончательным, неподлежащим обжалованию приговором судьбы? Не включая свет, Рена прошла через. Мрачную столовую, высокие узкие окна, барабанил дождь. Небо будто скорбело вместо с ней, плакало холодными серебристыми слезами. Рына долго вглядывалась в темноту лестничного проема и гадала, хватит ли ей сил, чтобы взобраться по ступенькам вверх. Неожиданно все вокруг стало ей безразлично. Рена опустилась на тяжелую деревянную скамью под лестницей, уронила голову на руки и зарыдала. Если на похоронах она держала себя в руках и старалась скрыть свое горе от посторонних, то теперь она дала волю слезам. Быстрые, как летний ливень, горячие горькие слезы струились по щекам, рошали губы капали с подбородка. Ее тело сотрясалось от рыданий. Рина почувствовала его присутствие за несколько секунд до того, как тяжелая теплая рука опустилась на ее плечо. Девушка вскинула голову и в темноте разглядела возвышающуюся над ней фигуру Трента. Тусклый свет Не проникал под лестницу, и она с трудом различала знакомые черты. Однако она сразу поняла, что Трент взволнован. Сьюзен Ремси даже не попыталась утешить убитую горем дочь.